Глава 9. К концу недели мне всё серьёзно казалось, что мозг превратился в кашу, на которой чётко отпечатались следы гусениц от трактора родительских нравоучений. Потому что они задолбали. Ездить по нему туда-сюда с одним и тем же: ты наследница клана, ты должна, а это не должна, а это опять должна и слушаться родителей. Я даже в академию в первый день новой учебной недели рванула на первой космической, лишь бы из-под этих гусениц вывернуться. Хотя вообще-то я нашу шарагу терпеть ненавижу. И не потому что лентяйка, который учится в лом. Просто не вписалась я в подходящую мне компанию мажоров. Ах, простите, мой межпланетный, клановые элиты. Всю дорогу была странная и не такая». И только вот на последнем курсе наши звёзды решили сделать вид, что вдруг меня оценили. Я так и не поняла, за какой ржой им это понадобилось. Полгода летала, как на крыльях, с мыслью, что у меня наконец-то есть настоящие друзья. До того самого момента, как в дамской комнате одного модного молодёжного клуба подслушала разговор подруженик, где они обсуждали, долго ли ещё им со мной играться, притворяясь друзьями. И когда уже можно будет открыть мне глаза на то, какая я дура, что поверила и поржать вслух. Собственно, тогда ведь всё и началось. Я умчалась из клуба на улицу рыдать, и там на меня и наткнулся мой топор. А ведь всё оказалось до банального просто. За те кубы скверны, которые я щедро тратила в компании, заказывая всякую ерунду на всех. И поулыбаться, такой жалкой мне легкотня. Можно даже в ладоши похлопать, глядя, как я покупаю то самое платье, которое завершает мой образ снулой рыбы, ярко подчёркивая синяки под глазами. Фу, сейчас даже вспоминать не хочется. Короче, друзей в академии у меня опять нет. И таскаться сюда мне примерно так же приятно, как в стоматологическую медэску. Я бы и не пошла, сдала бы последние экзамены экстерном, если бы дома не было ещё хуже. А сбежать и отсидеться в тайной квартирке топора не получится. Потому что один ржавый шпион, нашим домашним Иде именуемый, он же Каспер, он же банка консервная с программами, он же идолище предательское, по приказу отца навесил на меня круглосуточное наблюдение. Не то чтобы железный мозг за мной каждую минуту даже в туалете подглядывал, но стоит отклониться от маршрута «Дома Академия», поднимет тревожный вой. Тфу на него. Ладно, выше нос. И вообще нужно принять вид гордый и равнодушный. Ещё бы я показывала всяким курицам, как больно по мне ударило их притворство, обломаются подруженьки. Тем более я уже их обскакала буквально во всём. Осталось только поймать моё оружие для доказательства. А то ж не поверят. и утереть всем нос, потому что у меня не просто топор, а самый настоящий древний. На жаль только что упёртый и быстро бегающий. Где теперь его искать? Призма большая, а он замазан в криминальном бизнесе. Ржа. Надо самой стать мафией, да? Ну, чтобы всемиста узнать, где криминальный элемент тусуется. Родители точно в психушке запрут. Вот только тебя ещё не хватало. Хм, не лезь, короче, ненормальная. Вдруг дёрнула меня за рукав одна из бывших подружек, наглота двигая меня себе за спину, а я с удивлением уставилась на разношёрстную толпу учеников, зачем-то собравшихся на главной аллее. Ржа так задумала, что сама не заметила, как влетела в это столпотворение и пробираюсь сквозь него, распихивая мешающих. Для начала я стряхнула с рукава на халку, а потом привстала на цыпочки и вытянула шею, пытаясь определить, куда все так таращатся, а мне нельзя даже лезть. Это точно не для тебя пирожок, Жанночка. прошептала мне в ухо Рина, та самая девчонка, которая меня и притормозила. "Ох, точно такой, как ты, не светит настоящее древнее оружие". Чего? Я так удивилась, что перестала вглядываться вдаль и обернулась к этой мымре. А она-то откуда знает про топора и про то, что он от меня сбежал? Тоже в курсе. Ой, ржа. Это значит, знает уже вся Академия, и они мне проходу не дадут насмешками. Мастер, от которого оружие убежало. Но откуда? Откуда? Если я даже родителям не призналась, и узел привязки давно ушел вглубь ауры. Даже не пытайся его привязать, плаумная. Раздался голос с другой стороны. О, наша звезда выпуска Фелия Фоан, тра-та-та, тоже здесь. и тоже смотрит куда-то в конец аллеи. Этот топор будет мой. Чего? Как это её? Это каким макарам они нашу связь решили разорвать? Какими богадинами они ни были, смерти убийств за нашими звездонутыми я точно не наблюдала. Да что вообще происходит? на верни каунт здесь, чтобы присмотреться к лучшим выпускникам и устроить конкурс. Так вот, если у кого-то и есть шансы на привязку, так это у меня. И я не хочу, чтобы всякая мелочь путалась под ногами. Все слышали? Афилев скинула подбородок и высокомерно оглядела притихшую толпу. Чтоб не совались. именно в этот момент толпа немного расступилась. И я всё же разглядела в конце аллеи, кто бы мог подумать, а? своего беглого тамагавка. Он там стоял рядом с директором и какой-то тёткой и выглядел совершенно бесхозным. У него тоже узел в ауре спрятался. И получается, получается. Ха. А не слишком ли много ты на себя берёшь, куколка? Ой, это я сказала. Не, ну одна мысль о том, что никто про беглое оружие не в курсе, и на давно не будут ржать все академии как-то воодушевила и снова зажгла в крови азарт и злость. За какой ржой топор в академию явился? И я потом выясню. А пока натянул рога на задницу всяким самоуверенным курицам. Что ты там пропищала? Афиля даже глаза от неожиданности вылупила. Совсем не аристократично и ни капельки не изящно, как она привыкла. Что услышала, с чего-то решила, что этот древний тут исключительно для тебя. Другие имеют точно такое же право испытать его на привязку. Я вдруг почти успокоилась, и мне даже стало немного смешно. Знали бы они тут все. Хотя, конечно, мне пока похвастаться нечем. Топор сбежал, но всё равно он уже мой, привязанный. А приручить страптивое оружие, неужели мне и правда слабо? Держи да вам полные карманы. Ой, я не могу. Заржала Афелия, и её смех подхватили все вокруг. Хочешь сказать, и ты попытаешься? Не побоишься опозориться? Ты же никчёмная, да и вообще. Да уж тебя не спрашиваю. Меня начала разбирать злость. На что спорим, что я тебя сделаю и получу этого тапора себе? Повокруг сразу притихло, прислушиваясь к нашей перепалке. Я только краем сознания заметила, как подтягиваются другие элитные с курса, а также просто зрители, и в глазах у всех был не просто интерес, но и азарт. Похоже, раз уж даже я бросила вызов звезде, другие тоже решили не терять шанса. На деньги играть не интересно, тем более в долги ты загонишь не себя, а родителей. Снисходительно покачала головой Звезданута. Тоже мне нашлась благодетельница. А она тем временем продолжала: "Знаю, тот, кто проиграет, тот из нас, кто проиграет, привяжет к себе сына нашего за вхоза и пообещает, что в течение 10, десяти... нет, 20 лет не возьмёт в руки ни одно другое оружие". "Согласна", как можно быстрее кивнула я. «Вот веник у Свезлота. Его теперь сама звездюля на Академии двадцать лет лелеять будет. Хотя жалко пацана. Только договоримся, что проигравший не станет срывать на бедняге злость. Он-то ни в чём не виноват», — добавила я. «И вообще по-честному вложится в его развитие и тренировки». «Хм, хорошо», — подтвердила всё ещё не пришедшая в себя Офелия, прищурившись на секунду. Да я прямо амур, только вместо стрел топоры метаю. Значит, договор. И я поспешила закрепить успех и протянула Кикимаре руку. Та секунду ещё поколебалась, но всё же пожала её. А подошедший тут же Витерес, первый парень академии, наши руки разбил, сопроводив это дело комментарием. Пойду метёлку обраду. Раз уж девочки решили сегодня заняться благотворительностью,